Используя введенный в 70-х годах термин, можно сказать, что в 90-е годы мировоззренческая матрица народа Российской Федерации представляла собой резому – размонтированную среду безматричной иерархии, среду тотальной равнозначности, лишенную образа истинности. В отношении Запада эту мысль развивает Столяров – В статье Запад и Восток: новая эпоха пророков. Россия, 21, -й, 2004, -й, номер 4. Это утрата связной картины мира и способности к логическому мышлению, выявлению причинно-следственных связей. В этом состоянии большинство населения Российской Федерации действительно утратило некоторые важнейшие качества народа, необходимые для выработки программы и для организации действий в защиту, хотя бы своего права на жизнь. Можно говорить, что народ болен и лишен дееспособности, как бывает ее лишен больной человек, который еще вчера был зорким, сильным и энергичным. Но и в этом болезненном состоянии он продолжает подвергаться тяжелым ударам, направленным на разрушение его самосознания. Важным элементом этой программы является, например, кампания против русского фашизма. Поскольку отрицание фашизма стало частью мировоззренческой матрицы русского народа, внушение ему мысли о якобы присущем русской культуре Генофашизма вызывает душевный разлад и подспудные чувства исторической вины и неполноценности. В начале реформ господствующее меньшинство утверждало, что речь будет идти о пересборке народа, о консолидации атомизированных индивидов, освобожденных от уз советского тоталитаризма в классы и ассоциации, образующие гражданское общество. Этому должны были служить новые отношения собственности и создание системы политических партий, представляющих интересы классов и социальных групп. На первом этапе эти партии должны были принять активное участие в демонтаже старого народа. В соответствии с этим планом, Должны были быть реформированы и механизмы, воспроизводящие общество, школа, средства массовой информации, культура и так далее. При этом, как утверждалось, должен был возникнуть новый средний класс и таким образом образоваться достаточно многочисленный демос. Для выжившей при таком переходе части обедневшего населения остающейся в статусе охлоса, предполагалось создание систем благотворительности и права на социальные протесты. Как известно, эти планы оказались утопическими. Для тех, кто в них искренне верил, и выполнены не были. Гражданского общества и обширного среднего класса не возникло. возникла патологическая резко поляризованная социальная система. В этой системе большинство населения Российской Федерации в его нынешнем обессильном состоянии съеживается и не сводится до положения бесправного меньшинства. В рамках демократических процедур, например, выборов, это меньшинство и не может отвоевать и защитить свои права и обречено на вымирание. Тот факт, что в численном отношении этот бывший народ находится в Российской Федерации в большинстве, при установленной демократии западного образца, не имеет никакого значения. Как для англосаксонских колонизаторов Северной Америки не имело значения численность индейцев при распределении собственности и политических прав. Этот момент даже закреплен в праве. Специалист по правам человека разъясняет смысл ярлыка меньшинство. В некоторых обстоятельствах и с определенной целью в качестве меньшинств рассматриваются и люди, составляющие численное большинство в государстве, но лишенные при этом на уровне законодательства или на практике возможности в полной мере пользоваться своими гражданскими правами. Нагенгаст «Права человека и защита меньшинств» «Этничность, гражданство, национализм и государство» в книге «Этничность и власть в полиэтнических государствах» «Москва. Наука. 1994» Другой антрополог специально отмечает Я заключаю слово «меньшинство» в кавычки, поскольку во многих случаях подобные группы обладают фактическим численным большинством, но при этом относительно безвластны. Комаров. Национальность, этничность, современность. Политика самоосознания в конце 20 века. В книге «Этничность и власть» в полиэтнических государствах «Москва. Наука. 1994». Именно так и обстоит дело в Российской Федерации. На практике численное большинство в государстве лишено возможности в полной мере пользоваться своими гражданскими правами. Практика эта определена тем, что и собственность, И реальная власть целиком принадлежат представителям другого народа, того самого демоса, о котором говорилось выше. Именно эти представители диктуют экономическую, социальную и культурную политику. Большинство населения против монетизации льгот или смены типа пенсионного обеспечения. Но власть не обращает на это внимания. Большинство страдает от программной политики телевидения, выступает против смены типа российской школы или ликвидации государственной науки. На это не обращают внимания. Большинство не желает переделки календаря праздников, не желает праздновать День независимости. На это не обращают внимания. И все это вполне законно потому что в созданной победителями политической системе это численное большинство – охлос, пораженный в правах. Конечно, ярлык «меньшинство» не более чем символ, но это символ, который отражает реальность. Ведь в социальных процессах важна не численность общественной группы, а ее мощность, Аналогично тому, как в химических процессах важна не концентрация агента, а активность. Подтверждением сказанному служит тот факт, что меньшинствами считаются индейцы Перу, Боливии, Гватемалы, а до недавнего времени считалось и черное население ЮАР, составляющее 80% жителей страны. Этот ярлык узаконивает политическую практику в глазах демоса. Иначе господствующее в Российской Федерации меньшинство не могло бы считать себя демократами и получать подтверждение этого титула на западе. Чувствуя, что неравенство в распределении прав и богатства носит в Российской Федерации вовсе не классовый, а постмодернистский, квазиэтнический характер, Часть русских, пытаясь нащупать понятное обозначение этого состояния государства, выражает его в простой, но неверной формуле. К власти пришли евреи.